Бедняжка не могла продолжать. Она сжала руки, и по ее бледному, изменившемуся лицу, залитому слезами, видно было, как поразили ее смертельно искаженные черты Жака. Он понял причину ее молчания, вглядываясь, в свою очередь, в страдальческое, исхудалое лицо Сифизы. «Бедная девочка, на твою долю пришлось, верно, тоже много горя». Нищеты. Я даже не узнаю тебя. Нет, не узнаю. Не узнаю. Много горя. Нищеты и хуже, чем нищеты. Хуже, чем нищеты? Но ты-то, ты тоже страдал? Я, я сейчас, я думал, что совсем покончил с собой. Ты меня позвала, и я ненадолго вернулся. Да, ненадолго. Жак. Я знаю вот то, что я чувствую здесь, здесь, в моей груди. От этого пощады нет. Но все равно теперь я тебя видел. Жак. Видел, и теперь я могу умереть спокойно. Ты не умрешь, Жак! Жак, я теперь с тобой. Слушай, девочка, если бы у меня внутри... Был костер из горящих углей. Я не мог бы страдать сильнее. Уж больше месяца я горю медленным огнем. Вот, вот, вот этот барин, этот милый друг очень старался раздуть это пламя. А, впрочем, я жизни не жалею. В конце концов, я сделался бы негодяем. Так уж лучше доставить удовольствие моему другу После того, что я выпил, я уверен, что во мне все пылает, как, как вот эта жжонка. жонка. Ты, ты же сумасшедший а. и неблагодарный. Ты протягивал стакан, а я наливал. до да полно, полно. Не раз еще вместе чокнемся и выпьем. Да я ведь тебя не упрекаю. Ты весело копал мне могилу. Правда, бывали минуты, когда, видя перед собой пропасть, я отступал, но... «Ой, но ты, мой верный друг, ты толкал меня дальше и говорил, да иди же, весельчак ты эдакий, иди! И я шел, и вот к чему, вот, вот к чему пришел наконец. Не надо думать, что я умер от холеры!» И еще скажут, что я испугался своей роли. Вот что, братец. А... Я тебе советовал бы послушаться меня и... Спасибо. Спасибо. Я знаю, каковы твои советы. И вместо того, чтобы тебя слушать, я лучше поговорю вот с моей бедной Сефизой. Ра... Прежде чем отправиться в могилу, я лучше скажу ей, что, что у меня на сердце. Жак, молчи. Уверяю тебя, что ты не умрешь. Ну, ну тогда, храбрая Сефиза, спасением я буду обязан только тебе. Да, когда я пришел в себя и увидел тебя в нищенской одежде, мне стало вдруг так отрадно на душе. И знаешь почему? Потому что я сказал себе, бедная девушка, она мужественно сдержала слово. Она предпочла страдания и лишение возможности получить от другого любовника все то, что ей нужно. Все то, что давал ей я, пока был в силах. И эта мысль меня оживила и подкрепила. Спасибо, дорогая, спасибо, спасибо. Я никого, никого кроме тебя никогда не любил. И если среди всей этой грязи... У меня являлась светлая мысль. Эта мысль соединялась всегда с воспоминанием о тебе. Рак. Спасибо. Если я умру, я умру довольный. Если останусь жив, я буду жить счастливой. Да. Дай, дай твою руку, храбрая Сефиза. Ты поступила как честное, благородное создание.